пенициллин После Первой мировой войны, унесшей свыше 10 миллионов жизней, поиски безопасных методов отражения бактериальной агрессии стали активнее, ведь многие умерли не на полях сражений, а от инфицированных ран. В исследованиях участвовал и шотландский врач Александр Флеминг. Изучая бактерии стафилококки, Флеминг заметил, что в центре лабораторной чаши растет нечто необычное – плесень. Он увидел, что вокруг плесени бактерии погибли. Это заставило его предположить, что она выделяет вещество, губительное для бактерий. Это вещество он назвал пенициллином. Следующие несколько лет Флеминг пытался выделить пенициллин и применить его в лечении инфекций, но неудачно и в конце концов сдался. Однако результаты его трудов оказались неоценимыми. В 1935 году сотрудники Оксфордского университета Ховард Флори и Эрнст Чейн наткнулись на отчет о любопытных, но незаконченных экспериментах Флеминга и решили попытать счастье. Этим ученым удалось выделить пенициллин в чистом виде, и в 1940 году они провели его испытания. Восьми мышам была введена смертельная доза бактерий стрептококов. Затем четырем из них ввели пенициллин. Через несколько часов результаты были лицо. Все четыре, не получившие пенициллин мыши, умерли, но три из четверых, получивших его, выжили. Так, благодаря Флемингу, Флори и Чейну, мир получил первый антибиотик. Это лекарство стало настоящим чудом. Оно лечило от стольких недугов, которые причиняли много болей и страданий острый фарингит, ревматизм, скарлатина, сифилис и гонорея. Сегодня мы уже совсем забыли, что от этих болезней когда-то можно было умереть.